Какие только замысловатые разноцветные узоры он не вырисовывал, выдавливая из тюбиков сладкий сироп. Мама обычно держала меня перед витриной на руках, а когда уставала, брала стул с открытой площадки соседнего кафе и ставила меня на него. Я любовался на торты и воображал, для каких торжеств они предназначены. И сколько там будет людей? Мне казалось, что такими замечательными тортами могут угощаться очень счастливые люди. Но иногда я смотрел не на волшебство, творимое в кондитерской, а на мамино отражение. Часто лицо и было печальным. Это случалось, когда кондитер украшал свадебный пирог. Так да, кондитерская стояла на том самом месте. И витрина была та же самая, но кондитер отсутствовал. Торты и пироги, как правило, выпекают утром. а потом отправляют заказчикам к дням рождения, свадьбам и прочим торжественным событиям, или заказчики сами являются за ними. Не ждите, он сегодня уже закончил работать. В витринном стекле увидел отражение старой женщины. Мне снова вспомнилась мама. — Да, — произнес я, — наверное, вы правы. Я снова вошел в телефонную будку и позвонил Джанис. Она сама взяла трубку. — У тебя ничего не случилось? — Нет, а что? Ты меня напугал. — Чем? — передал Роксане, что тебе нельзя позвонить. — я решил, что тебя опять схватили. — Извини, мне это не пришло в голову. Я все еще не пользуюсь сотовым. — Прослушивают? Не знаю, на всякий случай. — Значит, просто делаешь контрольный звонок? — Вроде этого. — Правда, у меня есть вопрос. — Может, потому что не сказал Линдолу всей правды, или того, что сгорел от стыда, проверяя собственную жену? — Я не стал играть с Джанни с кошки-мышки. Карты на стол. Несколько лет назад ваша фирма вела одно дело. Занимался им Джеймс Форман, а клиент был банк Лос-Анджелеса. Да, этот банк наш клиент. О каком деле ты говоришь? Несколько лет назад меня здесь не было. Я прикрыл дверь телефонной будки, хотя понимал, что через минуту в ней дышать нечем будет. Не знаю, под каким названием она проходила, но противной стороной был некто Лайнус Саймонсон. Он работал в банке помощником вице-президента. Во время ограбления Эйдлона его ранило. Да, припоминаю. Кого-то ранило, кого-то убило, на фамилии я забыла. Ранен был он, Саймонсон. Убили Рэймонда Уона, начальника службы безопасности банка. Саймонсон выздоровел. Пуля попала в мягкое место. Так он подал на банк в суд? До иска, кажется, дело не дошло, но он нанял адвоката и поднял страшный шум. Банк, мол, должен ответить за вред, причиненный его здоровью. Резонно. Даже если он сам вызвался. Саймонсон помогал собрать нужную сумму и должен был следить с деньгами на съемке. И все равно у него имелись основания требовать компенсацию, могли заставить поехать или же просто... Я это все учитываю. Меня не волнует, имелись у него основания или нет. Да, вероятно, были, ведь банк поручил Джеймсу Формуну уладить дело. Я приоткрыл дверь, чтобы впустить немножко воздуха. Мне нужно выяснить, как уладили дело, сколько отступного ему дали. Я сейчас же позвоню Джеймсу Форману, ты подождешь. Есть одна заковыка. Сторона договорились не разглашать условия соглашения. Жанис долго молчала. Понятно, — протянула она. И ты хочешь, чтобы я попросила Формана нарушить договоренность? Но если ты называешь это нарушением договоренности, а как еще это назвать? Видишь ли, фигура Саймонсона выплыла совершенно случайно, Но любопытно знать, сколько ему отвалили. И опять мои слова были встречены продолжительным молчанием. Нет, я не стану рыскать в бумагах своей фирмы. Не буду делать ничего такого, что может вызвать неприятности. Я просто отправлюсь к Джиму и прямо спрошу его. Получалось лучше, чем я ожидал. Тем более, что банк Лос-Анджелеса по-прежнему является нашим клиентом. Если Саймонсон участвовал в преступном замысле, ну, ты понимаешь, о чем я? Хорошо, что Джанис сама пришла к этому предположению. Я ощутил вкус удачи. Раньше времени не радуйся, слышишь? Да. Посмотрю, как все обернется, и позвоню тебе. Если придется звонить по домашнему телефону, сообщение будет закодировано. Спасибо тебе, Джанис. По пути к парковке я снова приблизился к булочной. И, к своему удивлению, увидел кондитера. Очевидно, заказ поступил в последнюю минуту. Человек за стеклом вырисовывал цветы,